Наконец он решился спросить полицейского чиновника, как долго ему еще томиться под надзором и не поступало ли на его счет новых распоряжений. Чиновник полистал папку и достал из нее какое-то письмо. «Вы правы, мастер шлеппик, вам надлежит отмечаться не один, а два раза в день». Шлеппик был неприятно поражен размером папки со своим делом. Она значительно превышала все научные выкладки самого изобретения. Ученый уже не мечтал о триумфе. Очевидно, его положение ухудшалось с каждым днем, и особенно после того, как он что-то предпринимал и напоминал о своем существовании. Так трясина засасывает человека быстрее, если он барахтается. «Бежать!» Но в мире, кажется, осталось всего две страны, не подвластные Наполеону, и до каждой из них надо пересечь несколько границ. Его же схватят у первой городской заставы. Если бы его летательная машина была готова, он мог бы улететь на ней в Америку. Ах, зачем он не птица? Господин Шляпик, изобретатель вздрогнул, Натолкнувшись на усатого широкого типа в тирольской шляпе с пером, клетчатом плаще до бедер, замшевых гетрах и грубых альпийских башмаках на толстой подошве. Незнакомец держал в руке трость в виде суковатой палки под названием Якобинец. Шлепигу пришло в голову, что его мысли уже известны полиции. Вы обознались, сударь? малодушно пролепетал он. О нет, я уверен, что не обознался. Вы знаменитый механик-шлепик, слухи о котором дошли до моей страны. Позвольте выразить мое восхищение вашими талантами. Я турист из Курляндии, Адольф Фейхнер. Неужели вам известны мои труды? После перенесенных унижений и страхов механик готов был расплакаться от умиления и заключить незнакомца в объятия. Тем более, что он не походил ни на француза, ни на полицейского. «О да, мне известно и о коллекции механических животных, и о говорящей главе доктора Фавста, и даже о механической горничной. Я только не могу поверить всем этим чудесам, пока не увижу их воочию». «Вы увидите нечто более удивительное!» — воскликнул Шлеппик. Приведя Фейхнера в гостиницу, Он открыл шкаф, достал из него модель аэростата и надул ее при помощи специального ножного насоса. Затем он расставил на столе фигурки французских солдат, посадил в гондолу русских и нанес Франции сокрушительное поражение. Фейхнер аплодировал. «Я вижу, что имею дело с патриотом», — сказал он. «Осталось повторить экспериенцию на практике». «Я всего лишь скромный механик», — насторожился ученый. Манера незнакомца менялась на глазах. Из простодушного туриста, пришедшего поглазеть на достопримечательности, он превращался во вкрадчивого искусителя. Не хватало только попасть из когтей в полицию в сети заговорщиков. Фейхнер словно услышал опасения изобретателя. «Позвольте представиться еще раз», — сказал он пронзительно глядя на Шлеппига. Я не курлянский дворянин Фейхнер, а офицер российской службы прапорщик Ярдан. Мне поручено немедленно отвести вас в Россию, живого или мертвого. Как бы в доказательство своих слов этот пожилой прапорщик, ровесник иным французским маршалам, сорвал с лица густые усы. Майн Год! опустился на табурет, чтобы не лишиться чувств. «Разумеется, вы свободны в своем выборе», — поправился Ярдан Фейхнер. «Излишняя театрализация и особенно сильное выражение «живым или мертвым» оказали на механика слишком сильное действие. Чего доброго его могла хватить Кондрашка до выполнения миссии. «Мне стало известно, что полиция уже получила приказ о вашем аресте и отправке в Париж». «Где вы будете заключены в замок Иф, сказал шпион, проворно подавая ученому стакан воды. «Итак вы совершенно свободны, но выбор ваш невелик — почет и богатство в России или каменный мешок во Франции». «Россия!» — пробормотал механик. По пути к российской границе... Шлеппик убедился в том, что для разгрома французской армии количество аэростатов надо, по крайней мере, утроить. То, что двигалось вместе с ними на восток, было даже не армией, а целым народом. Нет множеством народов – пешком, верхом и на повозках, снявшихся с естественных мест. то и дело останавливался, пропуская стада лошадей и быков, Гурты баранов, подводы с бочками, ядра, орудия, коляски. С холма путешественникам открылся черный поток людей с версту длиной, который скрывался за поворотом и еще не кончался. Над этой ползущей гусеницей стояла туча желтой пыли. Иногда ее огибали отдельные всадники или целые массы кентавров в сияющих латах. Ветер доносил бряцание металла, ржание лошадей и веселые грубые мужские крики. В своей прежней кабинетной жизни шлепик и представить себе не мог такого скопления людей в одном месте. Где же все они спят и едят? И что будет, когда все они начнут бегать, стрелять и драться? По знаменам, цвету мундиров и говору, Шлепик пытался определить национальность того или иного отряда, и это ему не всегда удавалось. Кажется, среди этих новых гуннов не хватало только лапланцев, и то лишь потому, что русские заблаговременно захватили Финляндию. Проезжая мимо польского хутора, пассажиры увидели трагедию, которую никак не могли вообразить в мирное время, в лояльной стране. Полуголые насастые солдаты какой-то южной армии, скорее всего португальцы, весело и ловко разбирали на дрова крестьянскую избу и грузили бревна на телеге. Хозяин дома, худой веслоусый старик в войлочной шляпе, поддевке и онучах, наблюдал за их работой без единого слова, как будто это его не касалось. Рядом, также неподвижно, стояла его жена и все потомство, от взрослых парней до бесштанных младенцев. Даже самые крошечные не издавали ни звука, не плакали, не возились и не бегали, словно понимали происходящее. «Они останутся без крова и погибнут», — воскликнул Шлеппик, потрясенный до самых основ своей сентиментальной души. «Многие из тех, кто идет по этой дороге, тоже очень скоро погибнут», — небрежно возразил ему французский офицер в огромной меховой шапке, буквально до потолка, догонявший свой полк после лечения. «При благоприятном стечении обстоятельств, если нам удастся рассеять русских в два месяца, до трети этих людей останутся лежать на полях. Не меньше, если не больше, умрут от болезней и несчастных случаев. Пусть же они, по крайней мере, питаются горячей похлебкой, пока сами не превратились в корм для ворон». «Однако это европейская армия, а не татарская орда», — возражал Шлеппик, словно и не замечая щипков Ярдана Фейхнера. «Именно поэтому каждый из забывателей получит взамен жилища и продовольствия расписку от правительства, которое возместит убытки. На войне, как на войне, месье, возразил француз, неприязненно приглядываясь к собеседнику кроме француза, ярдана и шлепега, в экипаже ехал польский священник, без конца перебиравший четки и за все время не вымолвивший ни слова. Француз и не давал своим спутникам вставить хоть словцо. Он был из тех людей, которые знают ответы на все вопросы и дают их раньше, чем прозвучал вопрос. К тому же ему опасались перечить. «Русские толпы не выдержат нашего напора», — продолжал офицер. «Я видел их в деле под Прессиш-Эйлау и Фридландом. Спору нет, они хороши при пассивном сопротивлении, когда надо стоять под пулями и терпеть. Я даже готов признать, что они лучше нас переносят голод и непогоду из-за грубых условий своей обычной жизни. Но они вовсе не способны на порыв. Француз идет на бой, как пьяница на пир». «Русского гонят, как быка на бойню. Вы согласны?» Он с недоброй усмешкой посмотрел прямо в глаза Шлеппега, скрытые синими очками. «Доктор Смид не военный, он ученый!» — ответил за механика Ярдан, которого все больше беспокоила привязчивость француза. «Трудно сказать, была ли это простая, въедливая манера общения или подозрение. В любом случае им нельзя было попадаться в руки полиции, имевшей описание беглого изобретателя на всех заставах от Парижа до Немана. Вы стал быть доктор, притворно удивился офицер. Но тогда вы, конечно, не откажетесь посмотреть мою рану, которая открылась от тряски и начинает болеть? Или ваш долг человеколюбия не распространяется на французов? «Я уверен, что господин доктор сделает все, что от него зависит», — примирительно сказал священник. «Для врача, как и для пастыря, не существуют ни французов, ни русских, ни немцев, а только люди». «Но для полиции существуют русские шпионы, не так ли, господин Смит?» «Русские не сильны на полях сражений, зато отличаются византийской хитростью». «Француз нахально снял с шлеппега его синие очки» и подмигнул. «Господин Смит — доктор филологии, а не медицины», — пояснил Ярдан, незаметно осматриваясь и взвешивая расстановку сил. «Он едет изучать диалекты славян для своей научной работы». «Тогда ему повезло. Я изучаю языки не в кабинетах, а в походах, но знаю несколько фраз по-польски», — сказал француз. «Не растолкуете ли мне их значение?» Он пробормотал нечто на языке, который, очевидно, считал польским, и впился глазами в шлеппега. Это была уже не шутка. Дилижанс приближался к последнему пункту путешествия, после которого кончалась дорога, цивилизация и начиналась русская Литва. Быть отброшенным назад перед самыми дверями и погубить задание из-за какого-то фанфарона – это было недопустимо. «Вы, кажется, нас в чем-то подозреваете?» — всплеснул руками Ярдан. «Хотите, я мигом развею ваши подозрения? Покажу вам наши паспорты и еще угощу венцом за победу французского оружия. Нам только надо достать багаж». «Вам придется это сделать», — проворчал француз. Дилижанс остановился. Француз спрыгнул с подножки первый. Ярдан замешкался и для чего-то попросил у священника четки. «Вы будете молиться?» — удивился пастор. «Теперь самое время», — загадочно ответил Ярдан и потрепал священника по плечу. Офицер и Ярдан о чем-то переговаривались возле багажного отделения. Голос француза звучал повелительно, босок Ярдана примирительно таковал. «Кончено, теперь обратный путь в кандалах», — подумал шлепик и с тоской вспомнил свою мастерскую. Казалось, что они припираются вечно, хотя прошло всего две минуты. Затем они пошли к опушке леса, как будто хотели оправиться. Ярдан вернулся из леса один, без чёток, со сбитым на бок галстуком. Его руки тряслись. «Трогай», — велел он кучеру. «А капитан?» — удивился священник. «Он решил остаться», — ответил Ярдан. «Но, возможно, ему понадобятся его вещи?» — предположил священник. «Не думаю» внушительно сказал Ярдан. Пастор увидел на обочине выброшенный сундучок французского капитана и сделал вид, что ничего не заметил. Делая предварительные прикидки, шлеппик решил, что для изготовления пробного аппарата ему понадобится семь тысяч, но в крайнем случае он согласится на 5. Ему выдали сразу восемь на подготовительный этап, сооружение шарика на несколько мест. После начала серийного производства сумма расходов обозначалась как без ограничений по мере надобности. Кроме того, ему полагалось полное государственное обеспечение и жалование десять тысяч по окончании работ, как какому-нибудь маркизу в изгнании он сразу ощутил размах происходящего, словно из прогулочной лодки в пруду пересел на стопушечный корабль в океане. Губернатор вручил ему инструкцию с легендой, в которой говорилось, что отныне его зовут доктор Карл Смид. Он обязуется ни в коем случае не разглашать истинной цели своего визита, а всем любопытствующим объявлять, что прибыл из Голландии для сочинения земледельческой машины, которая могла бы без помощи лошадей косить хлеб, скирдовать его и переносить на гумно, перелетая по воздуху с места на место. Такая же инструкция была доведена до всех работников тайной фабрики вплоть до последней прачки, притом грамотные ставили подпись, а неграмотные целовали крест. Эта мера показалась шлепегу весьма разумной и полезной. Его лишь смущало, что в канун неизбежной войны правительство якобы озаботилось строительством летающих косилок. Но здесь, по велению правительства, брались и за более странные проекты. Никто бы не удивился, если бы царь приказал, например, затопить город Петербург, насыпать в Балтийском море остров и построить на нем еще один точно такой же город. Все только насмехались бы над этим бредом правительства. Изобретатель мог поклясться на Библии, что ни одному человеку в России не открывал своего настоящего имени и даже во сне не проболтался о своем задании, поскольку спал один. И тем не менее, на первом же приеме у московского губернатора одна дама, как бы нечаянно назвала его Мусье-Шляппик, шлепнула себя веером по губам и душисто упорхнула. А один патриот в бело-голубом ополченском мундире собственного изобретения, представляющим собой что-то среднее между формой французского гвардейца и костюмом украинского казака, с чисто московской прямотой спросил, не проще ли закидать француза сверху каменьями, чем тратить огнестрельный снаряд «Антрану Суади», между нами говоря. Шлеппик вошел в моду. Каждый день его приглашали на обеды и увеселения, каких не видывали и римские патрицы. На эти лукуловы пиры среди рукотворных райских кущ ежедневно собирались до сотни гостей, словно хозяева изо всех сил старались проесть свое состояние и все не могли добиться цели. Тяжеловесное русское гостеприимство начинало его угнетать и не ослабевало даже с началом войны которое чувствовалось только в темах разговоров. Салонные москвичи заговорили на ломаном русском языке, ругали французское вино и хвалили квас, а некоторые отчаянные дамы приходили на балы в русских костюмах «Ле или и ле кокошник». Работы тем временем шли как бы сами собой. Все снабжение было возложено на того же Ярдана, который как дьявол из под земли находил любые дефицитные материалы или заменял их почти такими же отечественными, а воплощал все по замыслу изобретателя некий Туленин, слесарь императорских оружейных заводов, относившийся к современной технике примерно как собака к человеческой речи, не понимая слов, но ловко выполняя команды. Этому Туленину не было бы цены, если бы он иногда не приукрашивал инструкции Шлеппега некоторыми усовершенствованиями. Например, на носу Левиафана он присобачил деревянное пугало, которое под действием ветра размахивало руками и отпугивало птиц, дабы не проклевали оболочку. Шлеппик строго-настрого приказал Туленину устранять подобные инженерные излишества. Русский самородок неохотно подчинялся, но затем выдумывал что-нибудь еще, например, удочки для подсекания вражеских кавалеристов на скаку. Наконец, плотники собрали легкую, но прочную гондолу из бруса, обшитого деревянными рейками. Команда слесарей под руководством Туленина оснастила ее махолетом, Приводящим в движение лопасти при помощи рычагов и системы пружин, а бригада портных и швей по особой выкройке соорудила пузо и ставты, натянутые на каркас и обмазанная гуммиэластиком. эластиком. После того как смола засохла, каркас осторожно удалили и провисшее чрево малого кита укрепили над крышей лодки. Осталось только наполнить оболочку водородом. Но в этом этапе работы Шлепик как раз не сомневался. Процесс получения газа был довольно опасным, но хорошо известным и опробованным. Он требовал одной аккуратности.